Глава двадцать Схватка с роботом. Небольшой тренировочный зал словно специально был оборудован только для одного человека. Двум, тем более трем спортсменам там было не развернуться. Он был наполнен снарядами для накачки мышц и для отработки ударов. Каждый из них был подключен к компьютеру, который регистрировал все данные и более того, исходя из состояния и подготовки спортсмена, выдавал собственные рекомендации. Когда они не доходили до тренирующегося, компьютером подавался голос предупреждения, а если и это не действовало, то все снаряды мгновенно блокировались. Савелий довольно быстро освоился с новой техникой и даже успел полюбить ее. Он внимательно следил за рекомендациями компьютерного тренера, и тот словно в благодарность ни разу не подавал голос Вскоре Савелий настолько вернул свою форму, что совершенно спокойно делал с места двойной сальто, во время которого наносил по тренажеру до трех-четырех ударов. Сегодняшняя тренировка для него была особенной, он был просто в ударе. Дело в том, что он впервые разрешил присутствовать на ней Наташ. С полчаса ушло на обычную разминку. Савелий не столько тренировал мышцы, сколько готовил свой дух и концентрировал мозг для схватки с отсутствующим противником. Наташа сидела молча, и первоначальный интерес в глазах постепенно сменялся восхищенным удивлением. Какое владение телом! Какая точность ударов! А прыжки, высоко взлетая над полом из разнообразных положений, Савелий каждый раз приземлялся на ноги, готовый к отражению атаки или нападению. Он напоминал кошку, которая, как ее ни подбрось, обязательно спустится на лапы. Разбираясь достаточно профессионально в этих вопросах, Наташа не верила своим глазам. Для Савелия словно не существовал закон земного притяжения. Казалось, пожилая он и тут же спокойно оторвется от пола, станет парить в воздухе. А Савелий совершенно забыл о ее присутствии. Он уверенно и спокойно отрабатывал движения, которые, по его мнению, не достигли автоматизма. Неожиданно раздался какой-то странный звук из компьютера, и Савелий прекратил разминку, повернувшись на звук. «Ваши параметры дают основание считать, что вы готовы сразиться со мною». Не очень громко, но отчетливо прозвучал электронно-металлический голос. Наташа чуть слышно ойкнула, скорее от неожиданности, чем от испуга. Савелий взглянул на нее, потом на компьютер и покачал головой. «Интересно», — промелькнуло в его голове, «как эта машина собирается сражаться с ним». «Если вы готовы к этому, то нажмите клавишу со стрелкой вверх, если нет — клавишу со стрелкой вниз». Бесстрастно предложила машина и включила прерывистый сигнал. «Может, не надо, Рексик?» — тихо прошептала Наташ. «Черт знает, какая программа заложена в ней!» «Программу заложил человек», — спокойно отозвался он, подходя к клавиатуре. Ни раздумывая ни секунды, он нажал клавишу со стрелкой, направленной вверх. Прерывистые сигналы тотчас прекратились, и снова раздался голос. «Мне нравится ваше решение». Послышался какой-то звук, похожий на скрип металла. Во всяком случае, его нельзя было назвать приятным. В глухой стене сдвинулась дверь, и оттуда вперед выдвинулось какое-то сооружение, отдаленно напоминающая человеческую фигуру. Это чучело было укреплено на выдвижном постаменте, который находился на небольшом в 3-4 квадратных метра пятачке, окруженном прочными канатами. Все это напоминало ринг в миниатюре. Вы должны встать в центр этого мини-ринга и как только будете готовы к поединку произнести команду «Атака», С этого момента ровно на три минуты по канатам будет пропущен ток, и ваш противник начнет действовать. Ваша задача – нанести противнику пять поражающих, обозначенных красным цветом, или 10 болевых, обозначенных зеленым цветом, ударов. При выполнении того или другого задания канаты тут же обесточиваются. Запомните, удары должны быть полновесными, только тогда они будут засчитываться – «Желаю удачи!» Если бы Савелий не видел все это собственными глазами, то вряд ли бы поверил в такую чушь. Он взглянул на Наташу и по ее испуганному взгляду понял, что она все слышала. Савелий успел рассмотреть, что это чучело может двигаться только взад-вперед, и это уже упрощало задачу. «Интересно, из чего оно сделано?» Рассмотрел он и красные круги на своем противнике, их оказалось четыре, и каждый находился там, где находились смертельные точки у человека. Странно, голос говорил о пяти точках. Где же пятая? На всякий случай он попытался запомнить и 10 зеленых кругляшков, раскиданных по всему телу — руки, ноги, голова, грудная клетка — «Пятое под затылком!» — крикнула Наташа, сумевшая заметить то, что Савелий не мог рассмотреть со своего места. «Отлично!» — подмигнул Савелий. Махнув рукой Наташи, он легко перемахнул через канаты и встал напротив своего противника. Не успел он занять место, как вдруг у чучела открылись глаза, и оно как бы повело плечами. «Интересная куколка», — с улыбкой подумал Савелий и решил серьезно отнестись к ней. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, принял боевую стойку и коротко бросил. «Атака!» Савелий был прав, когда принял решение отнестись к противнику со всей серьезностью. Руки робота молниеносно вскинулись, и одна из них сумела задеть его плечо. Удар был ощутимый, и это разозлило Савелия. Помня о том, что по канатам пустили ток, он, стараясь не задевать их, попытался провести несколько ударов в прямую, но робот отреагировал четко и не пропустил ни одного, умело ставя защиту. «А ты не так просто, оказывается», — хмыкнул Савелий, и тут заметил, что робот не отрывает взгляда от его глаз — «Понятно», — подмигнул ему Савелий, и с этого момента стал прятать свой взгляд от умного чучела. И снова повторил серию ударов. На этот раз один из них достиг цели, и если бы оказался посильнее, то первый красный кружочек был бы поражен. «Отлично», — значит, он оказался прав в отношении сенсорного взгляда. «Пошли дальше». Неожиданно Савелий прыгнул вверх, стараясь не выпускать из поля зрения своего визави. Видно, и площадка, на которой они сражались, подавала информацию о его передвижениях. Как только Савелий оказался в воздухе, робот стал беспокоиться, вертя глазами из стороны в сторону. Воспользовавшись этим, Савелий нанес ему очень точный и сильный удар под затылок. «Ой!» Громко вскрикнуло чучело, и Савелий, не ожидавший ничего подобного, приземлившись, взглянул на него. 24 секунды — первое поражение!» — раздался знакомый голос. Неужто прошло так мало времени? Савелий нахмурился и на миг притупил бдительность. Вероятно, на это и было рассчитано. Чучело мгновенно выкинуло ногу вперед и нанесло Савелию довольно ощутимый удар в грудь. Его отбросило назад, и он с огромным трудом сумел застыть в нескольких сантиметрах от канатов. Переживая за Савелия, Наташа едва не вскрикнула, но сдержалась, понимая, что этим может отвлечь его внимание. Удар был не столько болезненным, сколько унизительным для Савелия. Какая-то там машина сумела перехитрить его, человека. но «Ну, электронный мешок, держись!» Савелий вновь легко вспоркнул вверх и провел серию резких хлестких ударов, которые сопровождались тремя громкими «Ой!», а бесстрастный голос констатировал 68 секунд, четыре поражения». И вновь без всякой паузы, на этот раз рукой, машине удалось задеть его ухо. Савелию показалось, что к уху поднесли горящую свечу, и он машинально потер его ладонью, Это вконец разозлило его. Красное пятно, которое еще не было им задето, находилось чуть ниже солнечного сплетения, и Савелий, не поднимая глаз, точным отработанным ударом выбросил вперед правую руку. Удар был настолько силен, что синтетическая кожа болвана прорвалась. Он успел провопить «ой», потом его голова дернулась, склонилась вперед и уставилась на Савелия застывшими глазами. Зрелище было жутковатым, и Савелий брезгливо отвернулся, затем осторожно попробовал канаты. Тока не было, и он перескочил их. В это время дверь распахнулась, и в зал вошел Никита. — Ну, паря, ты даешь! — со злым восхищением произнес он. — Да ты знаешь, сколько эта техника стоит! Пусть впредь не лезет, усмехнулся Савелий. Она стольких до тебя уделало, что он не нашел слов и воскликнул: "А ты с ней расправился за полторы минуты. Класс!" Он причмокнул губами. "Сейчас ужин, потом может сначала ополоснуться позволить", хмыкнул Савелий. "Я разве не сказал про душ?" нахмурился Никита. Конечно, сначала душ, потом ужин, потом два часа свободного времени и баиньки. Свободное время, чем хочешь заняться и где?» Савелий повернулся к Наташе, которая пожала плечами, словно предоставляя ему самому решать. «Помнится, кто-то обещал ночной боевичок?» Савелий хитро взглянул на Никиту. «Понял», — кивнул тот и вытащил из бездонного внутреннего кармана кожаной куртки кассету. «Никита всегда выполняет обещанное», — торжественно произнес он и с полупоклоном сделал шаг вперед. Это было проделано с такой важностью, что, казалось, сейчас он преклонит перед Савелием колено. «По прозвищу Зверь называется». «Интригующее название», — кивнул Савелий. «Чей?» «Наш российский», — горделиво заявил Никит. «Парень там... Круче бывают, как иногда говорит наш босс, только крутые яйца». Он заржал на весь зал. «Представляешь, шерстяные его в командировку отправили, а он дергает оттуда к ним на разборку». Савелий перехватил недоуменный взгляд Наташи и коротко пояснил — «Мафия отправляет парня в тюрьму, а он бежит оттуда, чтобы с ними разобраться». Неожиданно Савелий оборвал себя на полуслове, и его взгляд стал каким-то странным, отсутствующим. Ему показалось, что внутри что-то защемило, и ему даже стало трудно дышать. «Что с тобой, милый?» — встревожно воскликнула Наташа и тут же подбежала к нему. Савелий словно окаменел и продолжал молчать. Она схватила его за плечи и попыталась встряхнуть. Обеспокоился и Никита. Он обхватил своей мощной дланью шею Савелия, другой похлопал его по щеке. Савелий повернулся. — Чего это вы меня трясете, как грушу? — недоуменно спросил он. — На землю тебя вернули. С облегчением усмехнулся Никита. — С тобой все в порядке? «Лучше не бывает», — ответил Савелий. Казалось, он все еще не пришел в себя. «Тогда возьми», — Никита протянул ему кассету. «Значит, вы никуда не собираетесь выходить?» «Никуда», — машинально отозвался Савелий, продолжая чем-то размышлять. «Тогда», — Никита взглянул на Наташу, «мы здесь тебя подождем, пока ты пот смываешь, окей?» «Хорошо, я мигом» бросил савелий наташ не волнуйся милый она подмигнула и хитро взглянула на никиту в такой компании не соскучишься это точно осклабился тот савелий подхватил спортивную сумку и быстро вышел да классного ты себе чувака отхватила глядя ему вслед бросил никита Потом подошел к сломанной кукле, нажал одну из кнопок, чтобы поставить ее на место, но, видно, автоматика тоже была повреждена, и он, со вздохом поморщившись, обхватил ручищами край платформы и с усилием задвинул ее назад в стену. «Наши специалисты вряд ли быстро разберутся в потрохах этой куклы». Он повернулся к девушке. И часто с ним бывает такое. «В первый раз, а что?» я вдруг подумал выйдет на поединок начнет драться а его вдруг замкнет из него уже отбивную сделают не сделают отрезала наташ откуда такая уверенность хмыкнул он и вдруг потянулся к ней своей ручищей оттуда задорно воскликнула она нырнула под руку захватила ее и резко дернула вверх Не ожидая от девушки такой прыти, Никита изогнулся в дугу и, чтобы удержаться на ногах, попытался вывернуться в другую сторону, но потерял равновесие и завалился на спину, больно ударившись головой об пол. «Ты что, сбрендила?» — потирая затылок, буркнул он. «А ты руки не распускай!» — зло бросил наташ «Я же пошутить хотел!» «Так и я пошутила!» — то он ему ответил девушка «Ну и шуточки у вас, мэм!» Он вдруг взглянул на себя со стороны, ему стало так смешно, что он не удержался, откинулся на спину и зашёлся в хохоти. «Это надо же! Чуть руку не оторвала такому бугаю! Ха-ха-ха! Скажи, кому не поверит!» «А ты предложи тому неверующему самому попробовать!» В ее глазах была такая невинная улыбка, что он не понимал, серьезно она говорит или шутит. «Это у тебя случайно вышло!» Он все никак не мог смириться с тем, что эта девчонка так ловко скрутила его. «Хочешь еще раз попробуем?» «О чем речь?» — хмуро поинтересовался Савелий, заметив Никиту, валяющегося с веселым смехом. Увидев Савелия, он тут же оборвал смех и чуть сконфужно поднялся на ноги. «Да Никит хотел один прием испробовать», — начала Наташа, но ее вдруг перебил Никит. Так попробовал, что до сих пор затылок болит. Он попытался свести все на шутку и снова засмеялся, преувеличенно морщась якобы от боли и причесывая свой затылок. «Поблагодари девушку за то, что она тебе голову не оторвала», — хмыкнул Савелий и внимательно взглянул на Наташу. Сытно перекусив в уютном ресторанчике, который был так хитро сконструирован, что огромный зал мог в считанные минуты делиться на небольшие кабинки, Савелий с Наташей, помахав ручкой Никите, уныло пристроившемуся недалеко от входа в номер Савелия, вошли внутрь. Савелий, молчавший почти весь ужин, продолжал молчать, и у Наташи создалось впечатление, что он избегает смотреть ей в глаза – Не чувствуя за собой никакой вины, она терялась в догадках и не знала, как себя вести, интуитивно ощущая, что пока не должна приставать к нему с расспросами. Но Наташа напрасно думала, что чем-то расстроила Савелия. Она была совершенно ни при чем. Его спокойствие было нарушено тем, что он услышал от Никиты о фильме. Савелию показалось, что его сюжет каким-то образом связан с его прошлым. Ничего не понимая, он никак не мог отделаться от своих мыслей, пытаясь вызвать что-то конкретное в своей памяти. Нет, нужно как можно быстрее посмотреть этот фильм. А Наташа? Он взглянул на нее и тут же отвел глаза. Он почему-то хотел посмотреть фильм один, но не знал, как сказать об этом наташ Он совсем не хотел обидеть ее, а она, по всей вероятности, уже решила остаться с ним на ночь. Савелий не был еще готов к этому, и потому еще больше раздражался. «Мне кажется, дорогой, тебе хочется побыть одному!» — неожиданно для него и для себя самой тихо проговорила Наташа. «Ну что ты, Наташа!» — не очень уверенно воскликнул Савелий. Девушка почувствовала его состояние. «Не нужно, милый, мы же с тобой друзья, не так ли?» Наташа увидела его смущение и ласково провела ладошкой по его щеке. «Позвони мне завтра, хорошо?» «Ты удивительная девушка», — проговорил Савелий и признательно прижался губами к ее руке. Когда они вышли из номера, Никита обеспокоенно вскочил и удивленно уставился на Савелий. «Вы что, изменили программу?» «Успокойся, Никита, я остаюсь, а ты отвези Наташу домой». Он повернулся к девушке, чмокнул ее в щеку и тут же вернулся назад. По дороге домой Наташа внушала себе, что поступила правильно, оставив Рексика наедине со своими мыслями, но это у нее плохо получалось. Внутри нее боролись два вечных начала — ум и сердце, разум и чувство — Она понимала, что с ним что-то случилось, и ее присутствие может помешать. Что же послужило толчком к такой внезапной перемене в его настроении? Наташа внимательно прошлась по сегодняшнему дню с момента их встречи и совершенно неожиданно пришла к выводу, что его настроение изменилось с того момента, когда Никита рассказал о фильме на кассете. Что-то задело его в том рассказе она взглянула на никиту уверенно управляющего машиной есть проблемы тут же откликнулся он проблемы она пожала плечами и словно только что вспомнила добавила про фильм подумала о котором ты рассказывал жаль что не посмотрела фильм действительно класс ничего завтра посмотришь «Нет, нет, нет, я хочу сегодня!» — неожиданно пропела девушка и заразительно рассмеялась. «Очень похоже», — согласился он с улыбкой. «Если найду другую кассету, то звякну», — пообещал он. «Не стоит, завтра посмотрю», — чуть подумав, решила Наташа, не желая привлекать излишнего внимания к своему любопытству.